Я взял бинокль и перегнулся через снежную стену. Ветер дул мне прямо в лицо, и когда я стоял там, то думал, пройдет немного времени до того момента, когда меня совершенно занесет снегом. Им слегка запорошило мои перчатки, снег забился во все складки моего москхалата, набился в капюшон. Интересно наблюдать, как совершают обход двое дозорных. А ветер бьет их по ногам полы шинелей, Смотреть, как снег вьется и заносит землянки русских, несколько заблудившихся иванов то появлялись, то исчезали в безумном танце, согнувшись в поиске чего-то, бегая взад вперед вперёд. Очевидно, им приходилось гораздо тяжелее, чем мне, так как я в любое время мог ускользнуть в укрытии, смотреть, как снег тает на моих ботинках, От моих белых штанов начинает идти пар, а также наслаждаться запахом хлебной ковриги, приятно щекотавшим ноздри. Когда я разбудил своих товарищей, было половина шестого. Печка еще раз отдала все свое тепло, но потом ее нужно было погасить, потому что в ясный день дым виден на много километров. Выдался ясный день, С пронзительно голубым небом, сверкающим и сияющим ослепительным великолепием, на фоне бледного неба выделялась нежная радуга, образованная кристалликами льда, поднятыми ветром в более высокие слои атмосферы. Солнце было таким тёплым, что я вытянулся под ним, чтобы позагорать». Мы вырыли новую траншею в лесу шести футов глубиной. Когда мои товарищи перебрасывали снег, он вспыхивал золотом и сверкая падал относимый ветром. Я беспокоился, как бы русские это не заметили. Видимость была превосходной. Осмотрел местность в бинокль и разглядел все наши системы полевых укреплений, которые не заметил до этого. Потом мы по очереди копали, работали, подставляя солнцу с вплоть до вечера. Теперь лицо у меня горит, и кожа на щеках задубела. С каким наслаждением я умывался вечером теплой водой и смазывал кремом лицо и руки. Как приятно было получить почту. Ее было много, и доставка ее не занимала много времени. На конвертах был почтовый штамп от 27 февраля. Чудесно, что наконец появилось настоящее чувство близости. Тем временем землянка стала даже еще более красивой. В рамках истополя миниатюры из книги Кодекс Манессы высвечивались красными и золотыми тонами, подобно русским иконам. Манессы Кодекс, манускрипт 13 века, иллюстрированной в Гейдельберге. Тут есть и ящик для полевой почты, а книжную полку и полку для газет привезут завтра. Постепенно всему отводится свое место, и мы чувствуем себя как дома. Это приятный коллектив, маленький круг своего рода избранных людей, как это часто бывает на НП. По вечерам мы говорим об искусстве и литературе, об истории, языках и философии, а иногда декламируем забытые стихи, вспоминаем о прошлом и мечтаем о будущем. Все мы люди разного возраста. Двоим из нас около 30, а еще двоим примерно по 20. Лейтенант среднего, среди нас возраста, ему 24. Разные поколения, подумайте вы. Но нет, Это удивительно. Мы разделяем одни и те же идеалы, грезим об одном и том же и желаем одного и того же. У нас одни и те же сомнения и одинаковые амбиции. Но, может быть, это не удивительно, потому что истинные ценности вот тут, и они уравновешены. Высокопарные фразы звучат здесь неискренне. Человек становится самим собой. Вырастет ли из всего этого некая внутренняя сила, значительное сосредоточение сил, обращение к внутренним сферам? Может ли существование этих сил быть признано? И могут ли они еще раз подтвердить мирило и ценность нашей жизни? Это такой вопрос решения, которого лежит в будущем.